Король со своей королевой зажили счастливо, и день ото дня ингерно всё тяжелело. По прошествии времени пришёл к королю Мерлин и сказал: "Господин мой, помните ли вы о своём обещании?" "Ты говоришь о моём ещё не рождённом ребёнке?" спросил король. "Так не сомневайся, слово моё крепко, и я сделаю то, что должен". Сейчас надлежит позаботиться о том, как будет вскормлено ваше дитя, сказал Мерлин, и поведал Утору о знатном муже Экторе, известном своей доблестью и преданностью королю. И просил Мерлин поручить этому человеку воспитание будущего ребёнка королевской чети. Пошлите же сейчас за этим сановником, дабы он предстал перед вами для беседы, и вы сами выскажете ему свою волю. Прикажите ему отдать свое дитё вскармливать чужой женщине, а ваше дитя пусть кормит жена Эктора. Когда же родится ваш ребёнок? Прошу вас, мой господин, сохраняя всё в тайне, повелите отдать его мне некрещённым. Я же буду ждать у задних ворот замка в одежде нищего». Как просил Мерлин, так всё и было сделано. В положенное время королева разрешилась от бремени подарил супругу прекрасного мальчика. Король же, оставаясь верен своему слову, велел приближённым взять дитя, запеленать его в золотое полотнище и отдать нищему, что встретится им у задних ворот замка. Так мальчик был передан Мерлину, он же окрестил его у святого отца, нарек Артуром и отнёс его к Эктору. И жена Эктора вскормила королевское дитя своей грудью. По прошествии же 15 лет слег король Утор, терзаемый жестоким недугом. А в это время предводители саксов, Экто Сеозой, вместе со стражами темницы, в которой они были заключены, бежали в Германию. Саксы снарядили там огромный флот и вернулись в Британию, истребляя огнем и мечом города, поселки и их жителей. Тогда король поручил свое войско Лото из Ладонезии мужу зрелыму годами, отважному воину и наделённому благоразумием. Наслышанный о доблести Лота, бывшего тогда правителем Лэйла, Утер Пендрагон отдал за него Моргаузу, дочун Герны от брака её с Горлыем, и поручил Лоту выступить против врагов. Лот был безгранично отважен и повёл войска на неприятеля. Однако жители острова сочли для себя оскорбительным подчиняться воле военачальника, а не самого короля. И потому лот, лишенный помощи жителей, не раз был отброшен противником и отсиживался за стенами городов. А из Германии все прибывали военные корабли саксов, и силы противников стали неравными. Враги уже успели опустошить большую часть острова, когда утро узнало происходящим — Ибо до этого близкие берегли его здоровье и держали короля в неведении. Пиндрагон, расплаясшийся истовым гневом, призвал к себе своих сановников и бранил их за надменность и слабость. Себе же он приказал изготовить носилки, чтобы самому участвовать в сражении, ибо из-за болезни уже не мог передвигаться самостоятельно. Он приказал всем военачальникам и войскам прибывать в полной готовности, чтобы как только сложатся благоприятные обстоятельства, незамедлительно двинуться на противника. Прорицатель Мерлин предрекал британцам победу, если сам король будет находиться на поле брани, и указал благоприятный день для сражения. В указанный Мерлином день недужный король на насилках отправился навстречу врагу, засевшему в городе Вероламие и истязавшему его население. И шло за королем великое войско. И было так, что когда Окта и Эоза узнали о том, как передвигается Утор, они сочли недостойным себя сражаться с полумертвым королем и удалились в город, оставив его ворота открытыми настежь. Пендрагон же воспользовался их беспечностью и приказал поспешно обложить осаду и город и взять его приступом. В тот день рыцари Ульфин и Ибрастиос совершили великие подвиги и войны короля. Утро одолели северное войско, сравняв их укрепления с землёй, убив Окту и Эозу, остальник же обратив в бегство. И Утер Пендрагон с победой вернулся в Лондон и предался великой радости. Но спустя немного времени болезнь его усилилась, и 3 дня и 3 ночи пролежал он, не вымолвив ни единого слова. А побеждённые саксы не отказались от своих злонамерений и узнав о плачевном состоянии короля, осмелели и вступили в северные области острова, терзая жителей и выжигая окрестности. Но решив, что пока жив Утер Пендрагон, полное господство их невозможно, задумали они отравить его. И они направили лазутчиков в нищенской одежде, дабы узнать, как лучше привести в исполнение свой вероломный план. Саксонским лазутчикам удалось узнать, что утер пьёт воду только из одного источника недалеко от дворца, ибо вода в нём была чистейшая и обладала целебными свойствами. Нашли саксы и предателя, согласившегося им помочь. И тот обложил источник со всех сторон ядом, и вода была отравлена. Одер, выпив той воды, почувствовал, что последние силы его покидают. Тогда он призвал к себе Мерлина и всех наместников, военачальников и знатных сановников и просил правителя, чтобы дал он наилучший совет. Тут нет и нового исцеления, отвечал Мерлин, как только полагаться на волю божью. Но, видимо, близок ваш смертный час. По тому дерзаю спросить вас, мой король, пред всеми этими знатными мужами, Быть ли сыну вашему Артуру после вас королём над этой страной и всеми её владениями? И ответил Утер Пендрагон из последних сил, возвысив свой голос во все усы слышие: "Даю ему благословение моё. Пусть по чести и по праву примет мою корону". И с теми словами умер Утер Пендрагон. Тело его перенесли в обитель Амбрии и погребли по-христиански с королевскими почестями. Но после него погибло ещё много людей, пока не раскрылось коварство врагов и не узнали, что источник отравлен. Тогда забросали источник землёй, воздвигнув над ним целый холм. Королева же прекрасная Ингерна сильно скорбела, и с нею все знатные мужи Англии После этого долгое время пребывала страна в великой опасности, ибо каждый властитель, у кого было довольно войско, собирался с силами и многие чаяли стать королем. Тогда Мерлин отправился к архиепископу Кентерберийскому и научил его послать за всеми сановниками королевства и за всеми рыцарями, дабы под страхом анафемы собрались они к Рождеству в Лондоне. Ибо Иисус в ту ночь рожденный, быть может, явит им чудо и укажет, кому по праву царствовать над этой страной. И по наущению Мерлина послал архиепископ Кентерберийский за всеми знатными мужами государства и велел, чтобы в канун Рождества явились они в Лондон. Наконец, в величайшей из церквей Лондона задолго до наступления праздника все знатные сословия королевства собрались на молитву. И когда отошла за утренняя и ранняя обедня, узрели люди во дворе храма большой камень о четырех углах, посередине на нем обнаженный меч и вокруг него золотые письмена. «Кто вытащит сей меч из камня, тот и есть по праву рождения король над всей землей английской».